Глава 35. Анна. Она не застала быка в отделе безопасности. Мускулистая молодая женщина с большим пистолетом в набедренной кобуре только пожала плечами на вопрос, можно ли его подождать, и вернулась к работе, перестав замечать Анну. На стенный экран был настроен на новости радиомедленной зоны. Молодой землянин, склонившись к Монике Стюарт, что-то серьезно ей втолковывал. Кожа у него была такая розовая, что наводила на мысль о гриме или о том, что его ободрали. «Мое мнение об автономии зоны совместных интересов Бразилии не изменилось», — говорил он. «Скорее, еще укрепилось». «В каком смысле?» — спросила Моника. Она выглядела искренне заинтересованной. Талант. Румяный потыкал в воздух пальцем. Анна будто бы встречала его на принце, но вспомнить имя никак не могла. Вроде он был художником, какой-то творческой личностью. Мы все изменились, ответил он. Здесь все изменились. Мы прошли через испытание, которое перевернуло нас. Мы прилетим домой иными, чем были. Трагедия, потери, чудеса. Для нас изменилось самое понятие человека. Вы меня понимаете? Как ни странно, Анна его понимала. Священник всегда среди людей. Анна давала своим прихожанам советы в любовных делах, скрепляла помолвки, крестила детей, а однажды ей довелось через год отпевать крещенного ею же младенца. Она привыкла к такому положению вещей, и глубокая связь с людьми в основном радовала ее. Вычерчивая карты чужих жизней, она отмечала, как меняет людей каждое событие, оставляя после себя другого человека. Пройдя в кольцо, пережив катастрофу, они не могли остаться прежними. Исход с кораблей на бегемот развернулся в полный рост. По внутренней поверхности жилого барабана раскинулись палаточные города, как цветы на плоском стальном поле. Анна видела, как долговязые астеры поддерживают раненых землян, выбирающихся из картов скорой помощи, ставят им капельницы, подключают медицинское оборудование, Взбивают им подушки и утирают под солба. Внутрики и внешники вместе разгружали контейнеры, и Анне это зрелище, вопреки недавнему горю, согревало душу. Пусть, чтобы заставить их сотрудничать, понадобилась настоящая трагедия, но они смогли. Смогли, и значит, надежда есть. Осталось научиться приходить к тому же без крови и криков боли. Ваши работы люди обвиняют в том, что они оправдывают насилие заметила Моника. Румяный кивнул. «Раньше я возражал», — сказал он. «Но сейчас прихожу к выводу, что критики, возможно, были правы. Думаю, вернувшись домой, я кое-что изменю. После кольца? И после медленной зоны, и всего, что здесь произошло? Посоветовали бы вы другим художникам, затрагивающим политику в своем творчестве, побывать здесь?» «Безусловно». Крис... Тот молодой офицер просил организовать на бегемоте богослужение для смешанной группы. Она поначалу решила, что он имеет в виду представителей разных религий, но оказалось, говорит о прихожанах из марсиан, землян и астеров. Словно бог разделил людей по силе тяжести, в которой они росли. Тогда Анне пришло в голову, что не бывает смешанных церковных групп. Как бы люди не выглядели, как бы ни звали его... Когда группа людей обращается к Богу, они едины. Пусть даже Бога нет, или Бог един, или их много разных, неважно. «Вера, надежда и любовь», – писал Павел, – «но величайшая из них – любовь». Вера и надежда многое значили для Анны, но теперь она понимала Павла не так, как прежде. Любовь не нуждается ни в чем, кроме себя самой, не нуждается ни в единой вере, ни в единой нации. Анна подумала о дочери, и на нее нахлынули тоска и чувство одиночества. Она, как сейчас, ощущала нами у себя на руках, вдыхала пьянящий младенческий запах от ее головки. Угандийка Но-Но и русская Анна слились воедино и создали нами. Это не смесь, не так просто и грубо. Не сумма разных частей и предков. Новое создание, отдельное и уникальное. Значит, никаких смешанных групп, просто группа. Новое создание, идеальное и уникальное. Она не представляла, что Бог может смотреть на происходящее иначе, и собиралась сказать об этом в первой проповеди. Она как раз набирала в черновике слова «в глазах Бога нет смешанных групп», когда вошел бык. Его механические ноги при каждом шаге скрипели и взвизгивали, а не подумала, что это придает быку важности. Он был вынужден обдумывать каждое движение, и его задумчивость легко принимали за напыщенность. Виск сервомоторов и тяжелый топот механических ног, словно герольды, возвещали его появление. Она представила, как бы он разозлился, услышав об этом, и хихикнула про себя. Бык разговаривал с кем-то и не сразу заметил ее. — Мне все равно, что они подумают, Серж. Согласно договоренности, людям на корабле запрещается иметь оружие. «Скафандры, даже не будь в них встроена чертова уйма пушек, сами по себе оружие. Конфискуйте или выбрасывайте их к черту с корабля». «Си-шеф», — ответил его собеседник. «Как бы это, саса, консервным ножом?» «Очаруйте паршивцев. Если мы не можем договориться сейчас, пока мы все друзья, что мы натворим, если дружбе настанет конец? Если четверо десантников в боевой броне решат, Что им нужен этот корабль, они его возьмут, и точка. Так что отбираем броню заранее. И чтобы ее в барабане не было, заприте в прирубки. Сержа эта перспектива явно не вдохновляла. «Кто-нибудь пособит?» «Берите людей на свое усмотрение, но если в них не возникнет нужды, десантники только разозлятся, а если возникнет, охрана вам не поможет». Серж замер с открытым ртом, потом резко сжал губы и вышел. Теперь Бык заметил Анну. «Чем могу служить, пастор? С вашего позволения я Анна. Пришла поговорить о Клариссе Мао. Если вы не ее адвокат или законный представитель, я ее духовник. Что с ней будет теперь?» Бык вздохнул. Она призналась в подрыве корабля. «Ничего хорошего. Мне говорили, что вы выбросили человека за борт только за то, что он торговал наркотиками. Говорят, вы жестокий человек. «Холодный?» «Неужели?» — удивился бык, и Анна не поняла. Было его удивление подлинным или наигранным. «Прошу вас, не убивайте ее», — сказала она, склоняясь к быку и заглядывая ему в глаза. «И не позволяйте никому ее убить». «А почему бы и нет?» В его словах не было ни вызова, ни угрозы. Он как будто и вправду не знал ответа, не понимал. Анна скрыла ужас. Мертвый я не сумею помочь». Не обижайтесь, но это уж не моя забота. Я думала, вы здесь представляете закон и порядок. В первую очередь, порядок. Она имеет право на суд, а если все узнают о ней то, что известно вам, до суда она не доживет. Люди взбунтуются, убьют ее. Помогите мне хотя бы сохранить ее до суда. Бык вздохнул. Вы правда хотите суда или просто тянете время? — Время тяну, — сказала Анна. Бык кивнул, прикидывая что-то в уме, и жестом пригласил ее за собой в кабинет. Когда Анна уселась перед его потрепанным столом, он затопал по тесной комнатушке, занимаясь кофе. Кофе, если вспомнить о новых нормах выдачи воды, представлялся роскошью, но Анна вспомнила, что Бык теперь второй по рангу человек в медленной зоне. У командования свои привилегии. Кофе ей не хотелось. Но, принимая протянутую быком чашку, она давала ему возможность ощутить свое великодушие. Начав со щедрого поступка, он бы, вероятно, продолжил в том же духе. И позже, когда великодушие действительно понадобилось бы. Когда Холден начнет рассказывать всем и каждому, кто на самом деле подорвал Сунг-Ан, а он начнет, на то он и Джим Холден, он затребует выдачи Клариссы. Если они в обмен предложат средства собрать всех здесь, в безопасности, я в обмен ее выдам. Не с корабля, а здесь, когда они прибудут. И что они с ней сделают? Анна пригубила кофе, как в обычной беседе. Напиток обжег ей язык, а на вкус показался кислотой. Возможно, соберут трибунал из старших офицеров, проведут короткое судебное заседание и бросят ее в утилизатор. В другом месте вышвырнули бы за борт, но при нашей нищете это было бы разбазариванием ресурсов. Из дома нам припасов не пришлют. Через медленную зону они доберутся не скорее, чем от дома до кольца. Голос его звучал равнодушно и бесстрастно. Словно он обсуждал проблемы логистики, а не жизнь молодой девушки. Анна сдержала дрожь и спросила. «Мистер Бака, вы верите в Бога?» К его чести, бык постарался не закатывать глаз, и ему это почти удалось. «Я верю в то, что позволяет пережить ночь». «Не веляйте, велела Анна, и с удовольствием отметила, что бык чуть подтянулся в своих ходунках. Она по опыту знала, что у волевых мужчин, как правило, бывали такие же волевые матери, и умела при необходимости нажать правильную кнопку. «Послушайте». Попытался перехватить инициативу бык, но Анна его перебила. «Оставьте пока Бога. Вы верите в идею прощения, в возможность искупления, в ценность человеческой жизни, даже самой оскверненной и испорченной?» «Не черта», — ответил бык. «Человек может дойти до такого, о чем в ваших писаниях не писано». «Вы это по опыту знаете. Далеко ли заходили вы сами?» «Достаточно далеко, за черту». И при этом беретесь судить, где она проходит. Бык приподнялся на раме своих ходунков, поерзал в креплениях и завистливо покосился на недоступное для него кресло. Анне было его жаль. Хуже времени, чтобы болеть не придумаешь. Он пытался сохранить порядок в своем крохотном мирке, безрассудно сжигал остатки сил. Синяки под глазами и желтизна кожи, как лампочки индикатора, предупреждали, что заряд батарей на исходе. Анна виновата подумала, что взваливает на него лишний груз. «Мне не хочется убивать эту девушку», — заговорил он, глотнув свой ужасный кофе. «Собственно, мне глубоко плевать, жива она или мертва. Была бы надежно заперта и не угрожала моему кораблю. Так что вам лучше обратиться к Холдену. Это он будет предводительствовать толпой с вилами и факелами». «Но марсиане...» 20 часов как сдались», — Анна моргнула. «Они давно мечтали сдаться», — объяснил бык. «От нас требовалось только придумать, как им сохранить лицо». «Сохранить лицо?» «Мы дали им достойную причину уступить. Им только того и надо было. Не найдем мы такого способа, они бы держались на своих постах до последнего вздоха. Ничто не губит такого множества людей, как страх показаться слабаками». «Значит, Холден скоро будет здесь». Он уже в челноке под конвоем четверых десантников, и для меня это новая головная боль. Давайте так, я не стану вспоминать о вашей девице без веских причин, ну а за Холден я не отвечаю. Хорошо, я поговорю с ним, когда он прибудет. Желаю удачи, — сказал бык.